Глава тринадцатая. Когда Шивон ехала по Клерк-стрит, у нее зазвонил телефон. Все та же телефонная будка. Шивон выжила газ. До Кеннонгейт всего пара минут езды. Может, если не отвечать, звонивший попытает счастье еще раз? Включила правый поворотник. Впереди показались две телефонные будки. Она выругалась. Рядом никого. Шивон проехал еще ярдов пятьдесят, изучая пешеходов, ни одного знакомого лица. На пустынной улице развернулась и поехала обратно к будкам. От кеннон брали начало множество узких переулков. Неизвестный выйдя из будки мог раствориться в любом. Заметив возле Маккензи знакомого курильщика, Шивон припарковался и вышла. Курильщик узнал ее и выпятил подбородок в знак приветствия. «Все в порядке?» Шивон Кларк порылась в памяти, вспоминая, как его зовут, и нацелилась на него пальцем. «А Робби, да?» «Шивон», — курильщик нацелился пальцем в ответ. «Мне снова позвонили из этого автомата, Робби. Минут пять назад, не больше. Я только что вышел. Вы бы, наверное, не пропустили, если бы кто-нибудь заходил. Я никого не заметил». «То есть кто-то мог пройти незаметно?» Курильщик пожал плечами и предложил Кларк сигарету. «Я не курю. Может, внутри увидимся?» И она рывком отворила дверь. В баре было людно и шумно, ревела музыка. Несколько телеэкранов беззвучно транслировали канал Sky Sport. Публика состояла в основном из молодежи, может быть, студентов. Все кричали, чтобы перекрыть грохот». У бара толпились ко всему привыкшие постоянные посетители постарше. У табурета спала Колли, рядом стояла миска с водой. Сам бар был освещен хорошо, но имелись и укромные уголки с приглушенным светом. Кларк изучил их, делая вид, что направляется в туалет. К туалетам надо было спускаться по лестнице, и на полпути она помедлила. Не появится ли кто-нибудь? Никто не появился. Кларк вернулась в зал... И еще раз бегло оглядела бар клиентов. Она уже собралась уходить, когда из забарной стойки показалась голова. Бармен наверняка спускался в винный погреб через заднюю дверь и теперь передавал коллеге бутылки. Кларк поняла, что где-то уже видела этого бармена. Может, ей случалось бывать здесь? Вряд ли. Или он раньше работал в одном из многочисленных заведений города? Возможно. Она толкнула входную дверь, как раз когда Робби-курильщик узнамерился вернуться в бар. «Не останетесь?» — спросил он. «Может быть, в следующий раз?» Шимон сел в машину и задумалась. Под сорок или сорок с небольшим, густые черные волосы, сужающиеся к подбородку букенбарды, руки в татуировках, глаза под тяжелыми веками, щетина, цыган. Кларк представил, как бармен бредет через лес с гитарой через плечо. Стоп. Точно, когда она его видела в последний раз, на нем был черный кожаный жилет и белая футболка. И она подумала то же самое. Но где она его видела? В зале суда. Бармен не был обвиняемым и не давал свидетельские показания. Рука в татуировках лежала на женском плече. И тут Кларк все вспомнила. Бармен, дядя Элиса Мейкла, брат отца Элиса. Он утешал мать Элиса после суда, по результатам которого ее сыну вынесли приговор. Пожизненный срок за убийство. Элис Мейкл, нараспев, произнесла Шивон, и обернулась, чтобы оглядеть МакКинзи повнимательнее. Потом завела машину и направилась домой. Всю дорогу она ехала на автопилоте».